И они поднялись в небо. Нормил явно берёг своих наездников, и в огромные крылья плавно подминари под себя тёплый вечерний воздух, поднимая Драглорда и Сергея всё выше и выше, пока земля внизу не утонула в мгле. Стало значительно холоднее, но тёплый костюм, выданный хозяином дома, надёжно защищал молодого человека. Мёрзли разве только нос и уши. Как-то всё-таки необычно, думал Сергей, глядя на крупные звёзды, сияющие у него над головой. Многие из моих друзей, не задумываясь, отдали бы всё, что имеют, за один такой вояж. Интересно, что это за звёзды? Если верить Рокардту, это только иллюзия, хотя в таком случае и он иллюзия, а я держу эту иллюзию за пояс. Наверняка не стоит глубоко задумываться над подобными парадоксами, свихнуться недолго. Пусть будет всё как есть. Это же так просто принять происходящее в том виде, в котором оно представлено на данный момент. Хотя у нас так живут миллионы, но как-то безрадостно живут. И видно им просто необходимо покататься на драконе. Очень глубокая, а главное, практичная мысль. По возвращении в мебельный салон я обязательно поделюсь ею с директором. Уверен, его благодарности не будет предела. Кара Газгал, сообщил обернувшись драклорд и показал на заснеженный горный пик, промеркнувший в ночи у них под ногами. Потом опять обернулся и крикнул, показывая еще на одну вершину, проплывающую мимо. Кара-кха раз. Дальше будет пустошь Нагаша. Нормил издал рык и начал снижаться. Откуда-то снизу послышался ответный рев. Вскоре показались огни. Дракон приземлился на большом горном плато, со всех сторон окружённом горными вершинами. Это место называется плато Ущербного Пика, проинформировал Рокарт, первым спрыгивая на землю. Вокруг земли гномов, но сюда они не заходят. Второй огляделся. Площадка впереди была окружена сотней каменных столбов, вкопанных в землю, с привязанными к ним факелами. В центре лежал сколоченный из толстых грубо обструганных досок круглый помост. Двое слуг устанавливали за ним высокое седалище на подобие трона, также сколоченное из дерева и покрытое сверху шкурами. За границами освещенной площадки двигались тени. Судя по звукам, доносящимся оттуда, там находились не менее трех-четырех драконов и люди. Пойду посмотрю, кто уже прибыл, сказал Драклорд и направился туда. Сергей не дерзнул последовать за ним, решив, что его местонахождение рядом с Нормилом наиболее безопасный вариант в данных обстоятельствах. Постепенно его глаза начали привыкать к темноте, и он обнаружил проглядывающие сквозь ночной сумрак очертания руин древней крепости. Прибыли четыре семьи, сообщил Ракарт, возвращаясь. Жениха ещё нет, но девушки уже здесь. Родиры тоже нет, хотя думаю, она будет здесь через несколько минут. Она никогда не опаздывает. Девушки? удивился второй. Он что, сразу на нескольких женится? Нет, коротко покачал головой аристократ. Женится на одной. Не торопись, ты сам всё скоро увидишь. А что за руины там? ткнул в темноту рукой Сергей. Остатки города Аурутана, ответил Рокарт. Здесь когда-то жили эльфы, давно, до великого раскола. Теперь об этом месте все забыли, кроме нас. Сверху раздался драконий рык. Драглорд поднял голову. Ещё кто-то. Голос дракона Воронов, семьи жениха. Действительно, Через мгновение над площадкой промелькнула огромная тень. Пламя факелов качнулось в сторону. Опять из-под небес и послышался рев. Вот и жених, оповестил драклорд. Ждем бабушку.